Глава 6. В доме Капры. Дом Капра оказался для Сюзанны таким же сильным потрясением, как и всё, что она уже видела в Фуге. Это было низкое здание, явно нуждающееся в ремонте. Белая штукатурка, некогда белая, осыпалась со стен и обнажила крупные красные кирпичи, изготовленные вручную. Плитки на крыльце потрескались от времени, дверь едва держалась на петлях. Вокруг росли миртовые деревья, а на их ветвях весели мириады колокольчиков, отвечавших на самое слабое дуновение ветра. На этот звон они и пришли. Однако теперь звуки колокольчиков заглушали громкие голоса, доносившиеся из дома. Шум больше походил на мятежные крики, чем на цивилизованную дискуссию. На пороге стоял стражник, точнее сидел на корточках, выкладывая на земле декуратные из камешков. При их приближении он поднялся на ноги. Ростом в нём оказалось добрых 7 футов. "Какое у вас дело?" требовательно спросил он Жерику. "Нам необходимо попасть на совет", Сюзанна слышала доносившийся из дома женский голос, звучавший отчётливо и уверенно. "Я не собираюсь снова ложиться и засыпать", восклицала женщина. Её реплику поддержало одобрительный рёв голосов. "Нам жизненно важно попасть на совет". Повторил Джерику. Невозможно, ответил стражник. Это Сюзанна Пэриш, пояснил Джерику. Она ему не было нужды продолжать. Я знаю, кто она такая, проговорил стражник. Если ты знаешь кто я, тогда ты знаешь, что это я разбудила сотканный мир, сказала Сюзанна. И совет должен услышать моё мнение. Да, согласился стражник. Это я понимаю. Он обернулся на дверь. Шум всё усиливался. Но там настоящий сумасшедший дом, предупредил он. Тебе повезёт, если тебя кто-нибудь услышит. Буду кричать во всё горло, пообещала Сюзанна. Стражники вню, не сомневаюсь, произнёс он. Идите прямо. И он отступил в сторону, указав на полуоткрытую дверь в конце короткого коридора. Сюзанна набрала в грудь воздуха, обернулась на Джерику, убеждаясь, что он готов следовать за ней, затем прошла по коридору и толкнула дверь. Комната была большая и полностью забитая народом. Кто-то сидел, кто-то стоял, некоторые даже влезли на стулья, чтобы лучше видеть главных спорщиков. В центре внимания находилось пять человек. Одна из них — женщина с растрепанными волосами и диким взглядом, и Оланда Дор, как сообщил Джерику. Сторонники Иоланды сбились в кучу у неё за спиной и настойчиво подстрекали её к продолжению спора. Она наступала на двух мужчин: длинноносого типа со свекольно-красным от крика лицом и его пожилого товарища. Второй пытался успокоить длинноносого, удерживая его за руку. Они явно составляли оппозицию. Между враждующими сторонами находились ещё двое. Негритянка, страстно увещевавшая спорщиков, и человек восточной внешности, одетый с иголочки. Судя по всему, он был председателем собрания и явно не справлялся со своими обязанностями. Еще несколько мгновений, и в ход пойдут кулаки. Присутствие новых людей было замечено несколькими участниками совета, однако главные оппоненты продолжали не истосывать, не слушая доводов друг друга. Как зовут мужчину посередине? спросила у Джеррико Сюзанна. Танк, ответил Джеррико. Спасибо. Не говоря больше ни слова, Сюзанна шагнула навстречу участникам дискуссии. Мистер Танк, произнесла она. Человек поглядел на неё, и раздражение на его лице сменилось паникой. Кто ты такая? спросил он. Сюзанна Пэриш Одного этого имени оказалось довольно, чтобы все споры тотчас же прекратились. Все поспешно оборачивались и смотрели на Сюзанну. "Чокнутая!" возвестил старик. "В доме капры! Заткнись!" велел танк. "Так это ты?" изумилась негритянка. "Ты? Да. Ты понимаешь, что ты сделала?" Этот вопрос вызвал новый всплеск эмоций, отвлёкший присутствующих людей от спора в центре комнаты. Вопили все. Танк, чьи призывы держать себя в руках не были слышны, выдвинул стул, забрался на него и заорал: "Тихо!" Это подействовало, шум постепенно стих. Танк был трогательно доволен самим собой. "Ха", произнёс он с чуть заметным самодовольством. "Вот так-то лучше. А теперь", он повернулся к старику, "у тебя есть какие-то возражения, месье Мэрис?" Разумеется, есть, он ткнул скрюченным от артрита пальцем в сторону Сюзанны. Её отсутствие противоречит закону. Я требую, чтобы её удалили отсюда. Танк хотел что-то ответить, но его опередила и Оланда. Сейчас не время соблюдать законодательные тонкости, сказала она. Хотим мы того или нет, мы уже проснулись. Она посмотрела на Сюзанну, и виновата в этом она. — Ах так! Я не собираюсь оставаться в одной комнате с чокнутой! — произнесся Месси Мерис с таким презрением, словно надеялся уничтожить Сюзанну этими словами. — После того, что они с нами сделали! — он взглянул на своего краснолицого товарища. — Ты идешь, Долфин? — Конечно, иду! — отозвался тот. «Погодите — Погодите! — призвала Сюзанна. — Я не хочу нарушать никакие законы. Ты уже их нарушила, заметила и Оланда. Однако стены от этого не рухнули. Но долго ли они простоят? вмешалась Негретянка. Дом капризщенное место, пробормотал Мессимерис. Без сомнения, он говорил искренне и был до глубины души оскорблён присутствием Сюзанны. Я всё понимаю, заверила Сюзанна, и уважаю ваши правила, но я несу ответственность Вот именно, воскликнул дельфин, заново располясь. Только в этом мало толку, верно? Мы проснулись, чёрт тебя подери, и мы в опасности. Я знаю, сказала Сюзанна. То, что вы говорите, совершенно справедливо. Эти слова обезоружили его, ожидавшего возражений. Ты согласна со мной? переспросил дельфин. «Конечно, согласна. Все мы в данный момент в опасности. По крайней мере, теперь мы можем защищаться, раз мы проснулись», — вставила Иоланда. «Вместо того, чтобы лежать и спать». «Но у нас были хранители», — напомнил Долфин. «Куда они подевались?» «Они умерли», — ответила Сюзанна. «Все до единого?» «Откуда ей знать?» — усмехнулся Месси Мэрис. «Не слушайте ее!» «Ми Милощенский была моей бабушкой». сказала Сюзанна. В первый раз с того момента, как Сюзанна вмешалась в спор, Месси Мэрис посмотрел ей прямо в глаза. Он хорошо знал, что такое горе, поняла Сюзанна. — И что? — спросил он. — А то, что ее убили, — продолжала Сюзанна, выдержав его взгляд. — Это сделала одна из ваших. — Не может быть! — возразил Месси Мэрис безапелляционным тоном. — Кто? — спросила Иоланда. — И Макалата. — Она не наша! — запротестовал Месси Мэрис. — Она не из наших! — Ну, знаете, и не из чокнутых тоже! — возмутилась Сюзанна. Ее терпение истощалось. Она сделала шаг Месси Мэрису, и тот крепче вцепился в руку Долфина, как будто собирался использовать своего товарища в качестве щита. Все мы в опасности, повторила Сюзанна. Может быть, вы не понимаете, что все ваши священные места, не только дом Капры, но все без исключения, могут быть уничтожены. Ладно, пусть у вас нет причин доверять мне, но хотя бы выслушайте. В комнате воцарилась гробовая тишина. Расскажи нам, что тебе известно, произнёс Танк. На самом деле, мне известно немного, признала Сюзанна. Однако я знаю, что здесь в Фуге у вас есть враги, и Бог знает, сколько их за её пределами. И что ты предлагаешь? спросил новый голос из толпы сторонников дельфина. Мы будем бороться, провозгласила Иоланда. Вы проиграете, ответила Сзанна. Тонкие черты лица её собеседницы застыли. У тебя тоже пораженченское настроение? спросила она. Но это правда. Вы беззащитны перед королевством. У нас есть и наши чары, возразила Иоланда. Так вы хотите сделать магию оружием? изумилась Юзана. Как и макалата? Если вы пойдёте на это, то можете и самих себя именовать чокнутыми. Ответом на её реплику стали согласное бормотание всего собрания и угрюмый взгляд Иоланды. Значит, мы должны заново откатить ковёр, заключил Месимерис с явным удовлетворением. Именно об этом я и твержу с самого начала. Я тоже так думаю, кивнула Сюзанна. При этих словах комната опять взорвалась криками, но всех перекрывал голос Эоланды. "Довольно спать!" кричала она. "Я не хочу спать. Тогда вас уничтожат!" закричала в ответ Сюзанна. Общий шум немного стих. "Это жестокий век", проговорила Сюзанна. "Как и предыдущий", вставил кто-то. И все остальные до него. "Мы не можем вечно прятаться". обратилась к собранию Иоланда. Несмотря на вмешательство Сюзанны, у неё оставалось много сторонников, и в самом деле, трудно было отвергнуть её доводы. После стольких лет забвения мысль о новом погружении в сотканный мир, в сон без сновидений, едва ли прильщала. "Я не говорю, что вы надолго останетесь в ковре", продолжила Сюзанна, "только до тех пор, пока не найдёт себе безопасное место, и я слышала такое и раньше". перебила её и Оланда. Мы подождём, мы будем сидеть тише воды, ниже травы, пока не минует угроза. Есть разные угрозы, произнёс кто-то из-за спин собравшихся. Этот голос без труда перекрыл общий гул, хотя был немного громче шёпота. Его оказалось довольно, чтобы споры прекратились. Сюзанна посмотрела в ту сторону, откуда донёсся голос, но пока не разглядела его обладателя, а голос продолжил Если королевство уничтожит вас, значит все страдания моей Мими были напрасны. Участники совета расступились, когда говоривший двинулся через толпу в центр комнаты. Теперь он был на виду. Сюзанне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, она уже видела это лицо, и ещё мгновение, чтобы вспомнить, где именно, на портрете в спальне Мими. Однако выцветшая фотография передавала лишь бледное подобие его физической красоты. Глядя в его сияющие глаза, на обрис его головы с коротко остриженными волосами, становилось понятно, почему Мими всю свою одинокую жизнь спала под взглядом того портрета. Этого человека она любила. Это Ромо, представился он, обращаясь к Сюзанне, первый муж твоей бабушки. Как же он мог узнать, находясь в сотканном мире во сне, что Мими второй раз вышла замуж? Или воздух передал ему этот слух сегодня ночью? Что тебе здесь нужно? спросил танк. У нас здесь не ярмарка. Я хочу выступить в защиту своей жены. Я знаю её сердце лучше, чем кто-либо из вас. Это было много лет назад, Рома, в другой жизни. Рома кивнул. Да, произнёс он. Всё кончилось, я знаю. Точно так же, как знала она. Тем больше причин защищать её. Никто не пытался ему помешать. Она умерла в королевстве, начал он, оберегая нас от беды. Она погибла, не попытавшись разбудить нас. Почему так произошло? У неё были все причины желать распуска сотканного мира, чтобы освободиться от своих обязанностей и вернуться ко мне. Не обязательно, произнёс Эмисерис. Рома улыбнулся, потому что она была замужем, спросил он. Так иного я и новая я её не ожидал. Или потому что она нас позабыла? Нет, никогда. Он говорил таким властным тоном и в то же время так тихо, что внимание всех присутствующих было приковано к нему. Она не забыла о нас, но она понимала то, что понимает сейчас её внучка. Это небезопасно. И Уланда хотела перебить его, но Ромов вскинул руку. Ещё минуту внимания, сказал он, а потом я уйду. Меня ждут дела. И Уланда закрыла рот. «Я знал Мими лучше, чем кто-либо из вас. Если на то пошло, мы расстались с ней только вчера. Я знаю, что она оберегала сотканный мир до последнего вздоха. Не надо придавать ее память и идти прямо в руки врагов только потому, что вы почуяли воздух свободы». «Тебе легко говорить», — отозвалась Иоланда. «Я точно так же, как ты, хочу жить снова», — ответил ей Рома. «Я остался здесь ради своих детей». я думал, как и все мы, что проснусь через пару лет. И что получилось? Мы открыли глаза, а мир переменился. Моя Мими состарилась и умерла, а дочь ее дочери заняла ее место, чтобы рассказать нам, что мы по-прежнему близки к гибели. Я уверен, она говорит с благословения Мими. Нам стоит прислушаться к ней». «И что ты нам посоветуешь?» — спросил танк. «Посоветуют». — воскликнула Иоланда. — Да он же укротитель львов! С чего нам слушать его советы? — Я предлагаю заново соткать ковер, — ответил Рома, не обращая внимания на ее гнев. — Соткать заново, пока чокнутые не явились сюда. А потом мы отыщем какое-нибудь безопасное место, чтобы в свое время проснуться там, где нас не будут поджидать чокнутые. Иоланда права, — он поглядел на женщину. — Мы не можем прятаться вечно. — Мы не можем прятаться вечно. Однако, вернуться к жизни в нынешнем сумбурном состоянии не храбрость, а самоубийство. Оспорить эти доводы было трудно. Речь Рома произвела сильное впечатление на многих членов собрания. А если мы так и сделаем? спросил кто-то из сторонников Эоланды. Кто будет оберегать ковёр? Она, ответил Рома, указывая на Сюзанну. Она знает королевство лучше многих, и если верить слухам, она обладает менструмом. Это правда? спросил Танк. Сюзанна кивнула. Танк отодвинулся от неё на полшага. Волна пересудов снова прокатилась по комнате. Люди задавали вопросы Роме, однако он не стал никому отвечать. Я уже сказал всё, что хотел, объявил он. Я больше не могу заставлять детей ждать. С этими словами Рома развернулся и пошёл обратно тем же путём, каким явился сюда. Сьюзан набросилась за ним, пока споры не разгорелись с новой силой. "Рома", окликнула она его. Он остановился и повернулся к ней. "Помоги мне", попросила она. "Останься. Времени нет", отозвался он. "У меня назначена встреча в память о твоей бабушке". "Но я многого не понимаю. Разве мими не оставила тебе указания?" удивился Рома. "Я приехала слишком поздно. Когда мы с ней встретились, она не могла Сюзанна запнулась. Горло сдавило, скорбь утраты охватила девушку. Не могла говорить. Она оставила мне только одну — книгу. «Так загляни туда», — предложил Рома. «Миме знала, что делает». «Книгу у меня отняли», — сказала Сюзанна. «Значит, ты должна вернуть её, а ответы, которых ты не найдёшь в книге, ищи в себе». Последнее наставление совершенно сбило Сюзанну с толку, но не успела она задать вопрос, как Рома заговорил снова. "Ищи между", сказал он. "Это лучший совет, какой я могу тебе дать. Между чем и чем?" Романа хмурился. "Просто между", проговорил он, как будто смысл слов был очевиден. "Я знаю, что ты на это способна. Ты же потомок Мими". Он наклонился и поцеловал Сюзанну. У тебя её взгляд, заметил он, дрожащей рукой касаясь её щеки. Сюзана внезапно ощутила, что это не просто дружеское прикосновение. Она испытывала к Роме какое-то неправильное чувство, нечто странное происходило между ней и мужем бабушки. Они отступили друг от друга, напуганные собственными чувствами. Рома пошёл к двери, пожелав Сюзане доброй ночи. Она сделала пару шагов за ним, но больше не пыталась его задерживать. У него же дела, он сказал. Когда Рома распахнул дверь, из темноты послышался рык, и сердце Сюзанны дрогнуло. Его окружили звери. Однако это было не нападение. "Он говорил о своих детях. Вот они и пришли". Полдюжины или даже больше львов приветствовали Рома рычанием. Их золотистые глаза устремились на него, как будто зверям не терпелось оказаться как можно ближе к своему отцу. Дверь захлопнулась, и львы скрылись из виду. Они хотят, чтобы мы ушли. В коридоре за спиной Сюзанны стоял Джеррико. Она ещё мгновение смотрела на закрытую дверь, слышала затихающий львиный рык, а затем повернулась к нему. Нас выгоняют? спросила она. Нет, они просто хотят обсудить всё ещё раз, сказал он. Без нас. Сюзанна кивнула. Давай немного прогуляемся. Когда они открыли дверь, Рома со своими львами уже ушел. Его ожидало дело, связанное с Мими. Они отправились на прогулку. Джерико молчал, Сюзанна тоже. Так много чувств нужно было понять и выразить. Мысли Сюзанны возвращались обратно к Мими, к ее жертве. Ведь она знала, что Рома, прекрасный укротитель львов, спит там, куда ей заказан вход. Гладила ли она ковер, где он был заточен? Думала Сюзанна, опускалась ли на колени, шепча слова любви ему, заключённому в сотканном мире. Неудивительно, что бабушка была такой стоически строгой. Она в одиночестве стояла на страже ворот рая, не имея права ни словом обмолвиться о нём. Она опасалась безумия и смерти. "Не надо бояться", произнёс наконец Джеррико. "А я не боюсь". Согласился Занна, но тут же вспомнила, что цветной ореол над её головой должно быть, опровергая эти слова, и добавила: "То есть, боюсь немного. Я не могу быть хранителем Джерико, я недостойна". Они прошли через миртовое урочище и вышли в поле. Несколько огромных мраморных животных стояли в высокой траве. Все они были либо фантастическими, либо вымершими, однако скульптор любовно воссоздал их до последней детали. до последней щетинки уса или маленького глаза. Сюзанна прислонилась к одной из статуй и уставилась в землю. Они не слышали ни криков спорщиков, ни звона колокольчиков на ветвях, лишь шуршание ночных насекомых, живущих своей таинственной жизнью в тени каменных зверей. Желико не сводил с Сюзанны глаз, она чувствовала это, но не находила сил поднять голову и встретиться с ним взглядом. Я подумал, может быть, Начал он и запнулся. Кузнечики стрекотали, насмехаясь над его косноязычием. Он заговорил снова. Я хотел сказать, что точно знаю, ты достоин многого. Она ответила улыбкой на его слова, но Джеррико продолжил. Нет, я не то хотел сказать. Он набрал в грудь воздуха, а затем выдохнул. Я хочу пойти с тобой. Со мной? Когда ты отправишься обратно в королевство, с ковром или без ковра, но я хочу быть с тобой. Теперь она подняла голову. Застывшее выражение лица Джеррико было как у подсудимого, который ожидает вынесения приговора. Он следил за каждым взмахом её ресниц. Созанна улыбнулась, подыскивая ответ, затем произнесла: "Ну, конечно. Конечно, я буду рада". "Правда?" изумился он. "В самом деле?" Все признаки тревоги исчезли, и его лицо расцвело лучезарной улыбкой. "Спасибо тебе", сказал он. "Я так хочу, чтобы мы стали друзьями". "Значит, мы станем друзьями", ответила она. Камень холодил спину Сюзанны, стоящей перед ней Джеррико и излучал тепло. Вот она и оказалась там, где ей советовал быть Рома, между